Кушак первый лицемер среди моих друзей. Примеры в туче, хотя бы такой. Сидим на каком-то вечере наш президент Сев молотит что-то протокольное, кушак шепчет нам Старловским Ромка, гад себе делает карьеру. Для других и пальцем не пошевелит, что абсолютнейшая правда. За все время царственник никому ничем не мог помочь, сукин сын. В этот момент сев говорит Слово имеет кушак. Наша Изуит встает. Рома, дорогой, ты так много делаешь для всех нас, если б не ты. Мы с Старловским чуть не подохли от смех. Кужак всегда старался прилепиться к классикам. Понятное, сильный мир долгое время обхаживал косили. После его смерти заигрывал с борто. После ее смерти прыгал вокруг Михалкова, ему постоянно нужны покровители. С Акимом у Кушака долгое время были натянутые отношения. Аким не раз говорил мне, — твой Кушак поступает подло женщинами. Не хочу даже говорить о нем, хотя сам далеко не святой. Сейчас у них отношения более-менее сносны. Кушак, чтобы завоевать благословность мэтра, не знаю для чего, возможно, чтобы тот его выдвинул на диплом Андерсона, лебезит перед ним изо всей мочи. Недавно на вечере Кима произносит, как бы с густо замешанным чувством, — Яшенька, дорогой, прочитай мое любимое стихотворение. Это хрестоматийно. Я его часто повторяю. Мы с опять-таки чуть не надорвали кишки. И даже на вечере памяти Сергея Иванова далеко ушел в сторону. Полчаса постыдно изливал свою любовь Акиму. — Если так лизать задницу, можно и покорябать ее, — сказал Шульжик. Вот такая искусственность и фальшь у нашего друга, такое дуедушее, такая чертовщина. С одной стороны, он все сечет, интуицию у него как у женщины. С другой лавкач каких свет не видел и частенько дурачит нас. Как-то прочитал одно мое вещь и несет Сейчас только Юс Олешковский, и ты можете по-настоящему долбануть нашу систему немного много ни мало. Но не дешевый трюк. Это прекрасно знал, что Олешковского он считает выдающимся. Представляет как народного любимца, а меня так себе, но ну, с небольшими способностями. Хушак, Олух считает себя умней своих друзей. Это его существенная и большущая ошибка. Самообман. Его схемы, подыгрыши, раскусить несложно. Даже самые вероломные на них подаются только простаки. нас смотерах такими штуками. не возьмешь. Но иногда Кушак поступает как образцовый друг. Он первым напечатал Тарловского в литературной России, всячески опекал его, когда тот появился в Москве, хлопотал замызнена, убеждал чиновников в комитете по печати, что отличного поэта не издают, не раз отбивал нападки на мои рукописи с стороны рецензентов. Как-то в пестром на меня ополчился Ряд писателей распекали за то, что все вечера чешу языком в ЦДЛ и выпиваю со всеми подряд. Кушак твердым жестом остановил этих субъектов. Выпьем за минуты, когда Ленька работает. А уж что он плюл нашим женщинам, и представить трудно. Случалось, познакомлюсь с какой-нибудь красоткой. Приглашаю ее в клуб. Она смотрит на меня недоверчиво, нехотя соглашается. Придем в клуб, а там Кушак. Я его знакомлю с своей случайной подружкой, отхожу к буфету, а когда возвращаюсь к столу, женщина уж сияет и смотрит на меня влюблённо и нежно. Со временем я так привык к этим магическим превращениям, что, появляясь в клубе с незнакомками, сразу выискивал кушака. Если его не было, как правило, терпел поражение, поскольку не очень-то утруждал себя ухаживанием, вернее, делал это без вдохновения. Но однажды со мной Кушак поступил отвратительно. В те дни я познакомился с Ириной, которая прекрасно знала литературу. Позднее призналась, что ее бывший муж — романист русов. Первым делом я, понятно, пригласил новую знакомую в ЦДЛ и по пути расписал своих друзей. Так что у Ирины загорелись глаза. В кафе из друзей выседал только Кушак, но он-то мне и был нужен. Оказалось, он уже знал мою подружку, вместе не раз бывали в домах творчества. Тем лучше, — подумал я. И спокойный за свой дальнейший роман направился в буфету. Вернулся минут через пятнадцать. На Ирине не было лица. Кушак неожиданно сослался на дела и холодно распрощался. «Что произошло?» — недоуменно спросил я. «Не знаю, что и сказать, — растерянно проговорила Ирина. Вы, говорили, он ваш близкий друг?» Это не так, вы заблуждаетесь. Что он сказал, допытывался я. Не могу вам это передать. Да нет уж, выкладывайте все на чистоту. Не хватало еще начинать отношения с недоболок. Негодяй Кушак успел наговорить много. Суть всего, что я не тот человек, за которого она меня принимает. Я не способен на серьезные отношения. И вообще, она такая умная, интеллигентная женщина. Достойно мужчины типа своего известного мужа, а встречаться с такими, как я, для нее позор. Вот так вот гнусно он стервец и поступил, как будто давно он на меня имел зуб. Его слова потрясли меня. Я точно получил инъекцию яда, повторяю. Он такое отчебучил только однажды, но такие вещи не забываются. И не в злопамятстве дело, просто хороший воспринимается как должное, иначе, мол, и быть не могло. А плохое такого рода выглядит дикостью. И, главное, ладно бы он надрызгался, так нет, был трезв, как стеклышко. Короче, наши с Кушаком отношения стали зыбкими, ненадежными. Спустя несколько дней, чтобы загладить вину, Кушак пригласил нас, Ирины, к себе. Но и там, налив глаза, выглядел хамом в одежде добродетеля. Покатил на меня бочку... — ляпнул. — Наглецам всегда везет, посчем мы с Ириной хлопнули дверь. А через неделю прохвост звонит. — Ленька, милый, родной, выручай, у брата машина не заводится. Ну что ты в самом деле? Ты же мой друг и прочее. — Понятно. В нашем отечестве личности сложновато сохранить покладистый характер, если он есть от природы. Трудно быть мягкосердечным и добреньким. слишком много раздражителей, но носить с собой ведро с ядом не годится. Однажды мои рассказы решили издать в Советской России, а потом я на радость их разболтал всем друзьям. Вскоре встречаю Кушака, и он, как всегда, чеканными фразами с преувеличенным вниманием ко мне сообщает. «Был в Советской России», — сказал. «Хорошо, что печатаете Сергеева, он отличный прозаик». Через несколько дней в издательстве мне всыпали по первое число. «Если мы печатаем вас, то это не значит, что мы должны печатать и ваших друзей. Напрасно вы им все рассказываете о своих делах. Приходил Кушак, сказал, почему его печатаете, а меня нет?» Вот такую неуклюжую акцию отмочил мой друг. «С годами он вообще озлобился. Возможно, от выпивок». Чуть что выпускал колючки и сходил желчью, все чаще говорил друзьям гадости. Похоже, под старость все плохое в нас становится еще хуже. Даже умудрился испортить день рождения Постниковой. Отравил нам веселый настрой, когда словно громыхалый бандит без веской причины набросился на Приходько. Припомнил его давнюю лицензию на Успенского. — Это хамство! — Это издевательство орал, как психопат, готовый разорвать, уничтожить несчастного критика. Тоже мне, борец за справедливость? Да и кто дал ему право судить других? Потому что за менторский тон, что за свирепые отношения к друзьям? Что он давит на нас? Он что, совсем безмозглый? Не понимает? На вибрации голоса далеко не уедешь. Так хотелось его обрезать, не рычи, выпивала. Но в чем он нас, шестидесятилетний, хотел убедить? У нас у всех уж давно сложившиеся взгляды и убеждения. Выскажи свое мнение, но не навязывай его другим. Не оскорбляй тех, кто думает иначе. Он бурлил в стакане воды и, как сказал Шульжик, напоминал царька, в царстве которого всего двое, жена и теща. Мне-то, повторяю, он напоминал сбежавшего из психушки пациента. А что касается Успенского... он он издал в своем самоваре «Десяти томник», и книги лежат на прилавках, несколько лет никак не разойдутся. Кушак всюду бурно прославляет Успенского. Тот для него писатель номер один. Общаясь с ним, он считает, что прикасается к великому. А мы просто его, Кушака, литературные собутыльники. Себя Кушак давно вообразил классиком, правда, с маленькой буквы. Александр Барков рассказывал, сорок пять лет Кушак в каменном зале прикрикнул на молодых литераторов, вас сейчас сопли не просохли. А меня принимал за своего и говорил что-то в том смысле, что русские некультурные, с ними трудно работать, и отдавал на перевод стихи евреи. Меня часто принимают за еврея». Недавно иду к сыну мимо синагоги. Один тип подходит, берет под руку, картавит. Поднимайтесь на второй этаж. Там все ваши проблемы будут решены. Я русский говорю. А ну тогда извините. Кстати, Циферов шутку называл Баркова домашний антисемит, что было далеко от истины. Барков дружил с Драгунским, Ольшанским и многими другими. Пятьдесят лет голос кушакающий еще больше окреп. Он уж называл Майзнина слабым поэтом, Яхнина графоманом, а шуджики отзывался как о хорошем писателе, который не реализовался, а о Терловском как о изначально талантливом, который уже ничего не напишет, он кончился. Однажды, когда мы уже все подходили к пенсионному возрасту, Приходько предложил выпить за меня, сказав что-то в том роде, что я неплохо пишу и прочее. Кушак сразу расшумелся. «Одну минуточку!» Это, знаете, в алма есть памятник местному поэту, они его боготворят, забываешь, что есть Пушкин. — Ну, не пей за меня, ничего страшного, — пропыхтел я, — вот Марк Торловский за меня выпьет. Торловский оказался в сложной ситуации. Понятно, Кушак как соплеменнику ближе, чем я, но он все же пригубил водочку. — Можно за многое ругать Кушака, но в грош не ставить его привязанности, — но нельзя не признать его литературного таланта. Здесь в него трудно бросить камень, в него наберется целая не могучих, но сильных стихотворений, таких как «Ветла», «Первый снег, как первоклассник», «Ищет клоуна щенок», «Приглашение на уху», «Про белых оборох медведей». Некоторые его стихи я иллюстрировал в журналах. Этими вещами старина Кушак бесспорно увековечил себя и может умирать спокойно. Но с годами у нашего героя угасла творческая энергия. Издавая одну книжку за другой, он ничего нового в них не привносил и вообще, казалось, писал без особого одушевления, выезжая на одной технике. Это не рост, а размножение, буркнул Тарловский. — "Как ты точно сказал", артистично опустил голову Кушак. Формально литературный вес Кушака по-прежнему оставался на приличном уровне, но только за заслуги. За Юрой тянется шлейф, — вздыхали редакторша Дед Гиза, переиздавая его книжки. Часто собственные стихи Кушак писал после того, как делал чьи-либо переводы. Например, сделал по подстрочникам азербайджанца Халила. Нам показал и хрипло проголосил. как всегда в жестком атакующем стиле. От Халила ничего не осталось. У меня получились совершенно самостоятельные вещи. Надо бы на обложке ставить две фамилии. — Что ты несешь? — возмутился Мазнин. — Как можно? Ведь ты от оттолкнулся. Тут все мое. Кушак читал свои последние стихи. На мотив тех, которые переводил. Такой инструментарий. Пятидесятилетие Кушака и его знакомая из издательства «Детский мир» через родственницу, главу комитета по печати Куценко, пробила нашему другу книгу в десять авторских листов. Стихов и переводов Кушак набрал только наполовину книги и пытался быстренько написать несколько рассказов для массы. Первые два рассказа показал Торловскому. Тот прочитал, поморщился и отговорил. новоиспеченного прозаика, писать изложений. В начале перестройки Кушак бросил сочинительство, выдохса и организовал при ЦДЛ частное издательство «Золотой ключик». Естественно, первым делом издал ближайших «Бала», «Сабгира», «Лама». Параллельно занимался коммерцией, переправлял сигареты Мальбора из Голландии от своих братьев в Азербайджан. Потом и сам съездил в Амстердам. А вернувшись, с усмешкой сообщил мне, «Представляешь, каждому еврею мигранту не за что платят деньги. Можно не работать. В принципе, туда можно просто ездить за деньгами». Как-то с своими издательскими сотрудниками Кушак таскал книги мимо кафе. Вдруг увидел меня, сидящего в углу, уже изрядно принявшего. «Помоги, бросил, заработаешь на бутылку». Он прекрасно знал о моем затянувшемся безденье и бил в самую уязвимую точку моей души, но выдать такой можно только было опустившемуся бомжу. Подлец, сморщился Шульжик, который в это время стоял у стойки буфета и все слышал. Тем самым он оскорбил и меня, ведь ты, мой друг. Эти слова выглядели слишком театральными, и Шуджик немного сгладил свой промах, добавив более удобуваримое Я в гробу видел его жидовские штучки. Кушаковская подачка на бутылку стала для меня последней каплей. С того дня я обходил его страной. Мы не разругались, мы просто отдалились друг от друга. Но оказалось, не так-то легко зачеркнуть годы дружбы. Все чаще я вспоминал прошлое, наш с ним долгие разговоры о литературе и многочисленные застоли, когда он нахваливал меня друзьям, и совместные романтические приключения, когда он возносил меня перед женщинами, наши шахматные баталии, и его свадьбы, и мои дни рождения, как он защищал меня перед критиком Гурцовой, перед Авсараговым и Розуновым, который чего-то брякнул в том смысле, что я вообще ничего стоящего не написал. Вспоминал, что именно кушак меня познакомил с Германом Плесецким, с Сургановым, со всеми юмористами. Короче, отменные поступки кушака по отношению ко мне перекрывают его негодяйстве. Что и говорить. Он был хороший друг, пока не завязал с выпивкой. А завязал не потому, что имеет зверскую силу воли, просто болезни прищучили, и он здрейхил. Наверное, вовремя, ведь для него это была прямая дорога на кладбище. Кстати, вот еще эпизодик. Давно звонит из своих снегирей мой ближайший друг Дмитрюк. Дядь Лёнь, он всегда меня так зовет на манер учеников из-за студии. Может, приедешь, уберешь у нас на участке листву там ветки. Мы уже часть убрали, но мне надо делать макет книги. Хорошо, заплатим. Он с женой уж десяток лет бесплатно живет на даче великих танцоров Васильевой и Максимовой. Фактически работают сторожами, смотрителями за собаками. Молодцы, что не гнушаются никакой работы. Но все-таки им, личностям, быть обслугой как-то не к лицу. Я, понятно, отказался. Но через месяц он звонит снова. «Дядь Лень, Катя отдала мне машину, но надо подкрасить крылья. Может, сделаешь, заплатим, у меня срочная работа, да и сам не смогу». Это говорит художник. «Помочь в ремонте, дело другое. Я всегда, пожалуйста, но подкрасить...» «Извините». Вот таким вот теперь воспринимают меня некоторые дружки. Похоже, под старостью у них совсем крыша поехала. Я переживаю, что мой любимый друг вкалывает на кого-то, а он считает себя управляющим умением. Хозяева приезжают крайне редко. Хвастается здоровым образом жизни на природе и каждый год отдыхает за границей. Да ради бога, живи как хочешь, но меня выйти игры не втягивай. У меня, извини, есть своя, пусть маленькая, но гордость. Есть свой крохотный участок, где я сам хозяин и ни от кого не завишу. Ну да ладно, Бог с ним моим. Дмитрию Чины